Глава 16. Новые горизонты. Прошло примерно полчаса с того момента, как умник с Примитеем спасли Гессиону. Умник вглядывался тьму за стеклом, прижавшись к нему лубом. Стекло приятно охлаждало горящее лицо. Казалось, с того момента, как он обнаружил спятившего заместителя в той комнате, прошли годы. На самом же деле, все это произошло меньше, чем за месяц. Никогда в его жизни не было столько событий за такое короткое время. Не раз тень смерти склонялась над ним, но каждый раз ему удавалось ускользнуть. Умнику так или иначе придется участвовать в делах сопротивления, но он уже настолько сильно погрузился в этот процесс и сдружился с Прометеем, что он не мог его бросить. Да и место под солнцем ему было обеспечено, если план сопротивления будет воплощен в жизнь. По словам Прометея, сопротивление имеет большие шансы на успех. После жизни в трудовом городе, умник понял, насколько бессмысленна и безрадостна жизнь пролетария в этой стране. Умник не мог понять, как люди годами могут выдерживать такую жизнь, ведь он выдержал не больше месяца. Он был благодарен Прометею, несмотря на то, что он пытался его убить. После событий, которые с ними произошли, он казался ему правильным человеком, если его вообще можно было так назвать. Удивительно, но умник совершенно забыл о деньгах. Ему обещали платить за работу, но он даже ни разу не спросил об этом у Дока или у Первого. Он настолько втянулся в дела Прометея, что уже принимал свою деятельность на благо сопротивления как данность. Что это? Неужели ему стала интересна судьба андроидов, а не только собственной шкуры и деньги? Как-то раз в детстве умник решил открыть дедушкину старую книгу, и там была фраза, которая как нельзя кстати объясняет перемену в его мировоззрении. Там было сказано «Путие рождает сознание». Или что-то подобное. Это пришлось как нельзя кстати к его ситуации. Почувствовав атмосферу трудового города и выбравшись из офисов корпорации, он наконец-то осознал, что же такое реальная жизнь. Автобус неторопливо ехал по заснеженному городу. Прометей с Гесионой о чем-то тихо разговаривали на заднем сиденье. По их эмоциям можно было понять, что они делятся своими историями, в то время пока жили друг без друга. А умник также пялился в темноту за стеклом, оставляя следы от своего горячего лица на нем. Через час компания наконец-то доехала до нужной остановки и поспешила выйти из автобуса. Вскоре они уже подходили к базе сопротивления, откуда выехали пару часов назад. Метель почти прекратилась, и они уже не прятали голову под капюшонами. Время было за полночь. Как оказалось, агенты прибыли раньше них. Группу встретил первый и провел в помещение, которое располагалось в административном здании. Это оказалась комфортабельная теплая комната, где имелась мини-кухонька с чайником. Умник тут же начал наливать всем по чашке горячего чая. Жена Прометея расположилась на диванчике, а Прометей стал что-то возбужденно спрашивать у первого. Он успокоил Прометея и ушел. Прометей уселся на диванчик возле миниатюрного стеклянного столика рядом с Гессионой, и они стали нервно ждать. Умник протянул им чашки с чаем и устроился на барном стуле около подобия барной стойки напротив дивана. Вскоре дверь открылась и в комнату заглянула маленькая девочка, одетая в теплую одежду. Умник увидел ее первым и помахал ей рукой. Она улыбнулась и, завидев родителей, понеслась к ним с криком. «Мама! Папа!» Диван стоял в полоборота к двери и, заслышав голос дочери, родители встали и приняли ребенка в свои объятия. «Ева, с тобой все в порядке?» Спросил Прометей. «Как ты? Все хорошо, добрый дядя меня забрал!» Весело ответила девочка. Гесиона смеялась и сжимала в объятиях Еву, а Прометей обнимал уже их обеих. Умник умиленно смотрел на них и вдруг ему стало немного грустно потому что сам он не испытывал семейного счастья. На самом деле он никогда не планировал заводить свою семью, но быть не таким, как все, это значит находиться под постоянным давлением общественного мнения. Кажется, что люди понимают в жизни больше него, потому что большинство имело семью. Может в этом действительно что-то есть, чего он не в состоянии понять? Вдовольно довольно обнимавшись, семья села на диван и стала обсуждать что-то. Умник медленно садил чай и не вмешивался. Вдруг Прометей вспомнил про него. Он встал и подошел к нему, похлопав по плечу, обратился к своей семье. «Ева Гисиона, это умник, знакомьтесь». «Привет!» – обрадовалась Ева. «Здравствуй, приятно познакомиться», – сказал Гисиона. «Дочку, как ты уже понял, зовут Евой, а о Гисионе ты уже все знаешь», – пояснил Прометей и добавил шутливо, обращаясь к Еве. «Этот крутой парень однажды спас твою папку. Спасибо большое!» Ева подпрыгнула к умнику и обняла. Умник засмущался и не решился ее обнимать в ответ. Гессиона, улыбаясь, смотрел на Еву и Умника, уперев ладони в подбородок. Повисла неловкая пауза, как вдруг в комнату вошел первый и сказал «Ну что, пообщались, познакомились? Теперь давайте решать, что будет происходить далее». Вся компания начала обсуждать дальнейшие события. Обсуждение в основном происходило между Прометеем и Первым. В основном обсуждалось то, где обоснуются Гессиона и Ева, на время, пока Прометей и Умник будут заниматься делом. Было решено, что девушкам выделят деньги на специальное жилье, чтобы они смогли скрыться от возможных поисков властей. Гесиона протестовала, она хотела тоже принимать участие в делах мужа, но Прометей пытался ее отговорить от необдуманных действий. Она еще ничего не знала о ситуации в Сопротивлении, поэтому хотела помогать ему, как и раньше. Прометей намекал ей, что у них будет отдельный разговор на эту тему, Ева сидела на диване и, теребя подушку с приоткрытым ртом, слушала перепалку родителей. Вскоре все детали были обговорены, и первый позвал Прометей в помещение для совещаний. Умника почему-то не собирались посвящать. Предполагалось, что Прометей расскажет ему, как своему подчиненному, все, что ему нужно знать, позже. Ева, Гесиона и Умник остались в комнате. Умник уже наливал чай по второму кругу. Первый провел Прометей по коридорам и они оказались переговорной. В ней стоял длинный стол со стульями, на стене висел экран. Первый указал на место, приглашая присаживаться, а сам сел в начале стола. Почти сразу в комнату стали прибывать андроиды, которых Прометей не знал. Это было странно, что Прометей не встречал своих старых товарищей по сопротивлению, скорее всего прошло слишком много времени с того момента, как он покинул сопротивление. Когда все места были заняты и андроиды были готовы слушать, первый начал свой рассказ. Вы все посвящены в наши планы, поэтому сразу перейду к объяснению конкретных действий, которые нам необходимо совершить, чтобы воплотить план в жизнь. Вы, наверное, уже знаете, что легендарный Прометей снова с нами. Он указал на Прометея рукой, и андроиды захлопали в ладоши, приветствуя его. После того, как овации утихли, первый продолжил, включая слайд-шоу на экране с картой расположения важных объектов в стране. Первая стадия нашего плана начнется уже завтра. Как вы знаете, все начинается с мирного протеста граждан. «Но в этом мы не участвуем. Наши агенты-люди все сделают за нас. Наша задача – захватить работные города, которые производят вооружение и технику. Все должно произойти одновременно в нескольких таких городах. Там уже произведена подготовка и внедрены наши андроиды». Первый обратился к Прометею. «Прометей, ты будешь участвовать в этой операции. Умник тебе не понадобится. У него есть другая, более важная задача». Прометей кивнул и стал слушать подробное объяснение. Про операцию, в которой будет участвовать Умник, первый тоже рассказал. Выслушав брифинг до конца, Прометей отправился обратно в комнату, где его ждала семья и Умник. Перед этим первый показал комнаты, где они смогут расположиться этой ночью. Когда Прометей вошел в комнату, Умник весело болтал с Гесионой и Евой. Прометей сказал им, «Я освободился, уже поздно, так что давайте я вас провожу в комнаты, мы остаемся тут на ночь». «Как это, кстати, получилось, что для нас есть место?» Сказал Умник, поднимаясь со стула. Они все вместе отправились расселяться. Когда Прометей показал комнаты, умник заселялся в отдельную, а семья Прометея все вместе в другую, Прометей шепнул умнику, что им нужно поговорить. Они направились обратно в комнату, где сидели до этого. Когда они усели за барную стойку, Прометей начал объяснять. «Умник, нам придется разделиться. Ты отправляешься в пригород столицы, а я в военизированный работный город». Умник молчал, и Прометей добавил, хмыкнув. «Хочу тебя обрадовать, ты встречишься с Афродитой». «Приятные новости», – сухо ответил умник, постаравшись скрыть свои эмоции. «В ближайшее время вы, Сафродиты, отправитесь на самолете в Столису. Вам нужно будет прилично одеться, так как вы идете на вечеринку, так сказать». «Чего-чего?» – удивленно спросил умник. «У одного очень важного человека будет день рождения, и вы оба приглашены туда. Круто?» Со смешинками в глазах пояснил Прометей. «И что я там забыл? Ты сейчас не шутишь?» Прометей посерезнел и сказал. «Тебе все объяснят на месте. Главное помни, от этой операции очень многое зависит. Все должно пройти гладко». «Да ты можешь нормально объяснить, зачем мне идти на чей-то дурацкий день рождения?» «Это день рождения президента нашей страны!» Просветил Прометей. Умник выпучил глаза и спросил. «Почему я? Чем я там пригожусь? И что замышляет сопротивление?» На встречу должен пойти именно человек, так как будет проверка на андроидность. У нас нет кадров, кроме тебя, которые могли бы справиться с этой задачей и были бы именно людьми. А как же Афродита, как ее пропустят?» Не беспокойся, сопротивлению удалось обеспечить ей иммунитет от проверки, хоть и стоило титанических усилий с долей везения. Она VIP-персона, а ты знакомый знакомого друга президента, людей будет очень много, около 300, праздник будет проходить в огромном особняке, поэтому вопросов к тебе не возникнет. Ну, то, что мне нужно будет сделать, я примерно представляю. А вот Афродита там зачем понадобилось? Да, ты правильно понял. Если конкретно, тебе надо будет взломать систему безопасности в личных покоях президента. А у Афродиты сам спросишь, для чего она там нужна. Вы что, собираетесь его убить? Я не знаю, умник. Даже мне не сказали всего плана. На вечеринке будут другие, более посвященные агенты. Ты лишь должен исполнить свою функцию. Умник задумался. При том, что он не в курсе, что конкретно затеяло сопротивление, дело будет опасным, ведь может произойти все, что угодно. «Просто отлично, сделай то, не знаю что», – иронично высказался умник. Прометей ответил серьезно. «Не волнуйся, сопротивление тебя не подставит. У них должно быть все хорошо спланировано. Хоть мы и не знаем, что они хотят сделать, но нужно положиться на них». Умник с сомнением покачал головой. Через десяток секунд молчания он спросил. «А ты-то чем будешь заниматься это время?» Мне предстоит добраться до оборонного города-завода. Мы будем захватывать его через несколько дней, когда в стране начнется бардак из-за мирных протестов. Скорее всего, их будут разгонять силовым методом. Поэтому они мирные будут только первое время. Сопротивление хочет устроить провокацию, чтобы посеять беспорядок в стране. Ух, ну и дела. Удачи тебе, напутствовал умник. Тебе тоже. Поговори завтра с первым. Он снабдит тебя деньгами и билетами на самолет, а также объяснит, как связаться с Афродитой. Прометей с умником еще недолго обсуждали детали и вскоре разошлись по своим комнатам. Когда Прометей вошел в комнату, Гесиона уже спала на двухспальной кровати, а Ева на небольшом диване в углу комнаты. Прометей юркнул под одеяло, обнял Гессиону сзади и хотел уже засыпать, как вдруг Гессиона начала свои уговоры. Она очень громко прошептала. «Я хочу быть с тобой, я не буду просто отсиживаться, пока ты рискуешь жизнью. А кто о Еве позаботится? Ты должна быть с ней», — отрезал Прометей. «Я уверен, у сопротивления есть девушки, которые смогут о ней позаботиться, ничего с ней не случится». «Мне уже достаточно того, что я чуть не потерял вас один раз. второй раза я не допущу», – заверил Прометей. Гиссион еще возникал, но Прометей был непреклонен. Вскоре она успокоилась, и они заснули. Умник в это время совершенно не мог заснуть. Все его мысли были об Афродите. Он не мог настроить себя на что-то другое. Он уже знал, что его эмоции, скорее всего, не настоящие, но ему было на это наплевать. Он думал, что раз она далеко, а он еще что-то чувствует, то дело тут не только в магии Афродиты, Были у него и какие-то объективные чувства к ней. На следующее утро Прометей поехал с семьей обустраиваться в укромное место, специальную неприметную квартиру. У него был еще день в запасе перед выдвижением по делам в трудовой город, поэтому он решил провести время с семьей, с которой он так долго был разлучен. Прометей попрощался с агентами и умником, пожав им всем руки и пожелав удачи. Ева весело махала рукой всей компании, пока Гесиона не потянула ее за руку и не усадила в машину. Когда Прометей с семьей уже отъезжали с парковки, а все остальные наблюдали за их отъездом, первый позвал Умника на инструктаж. Они усели за стол в кабинете переговоров, и Умник сказал. Прометей объяснил мне, что ты проведешь более подробный инструктаж по делу, который мне нужно будет заняться. Первый протянул Умнику смартфон. Держи, там есть номер Афродиты, свяжись с ней и договорись о встрече. Вот твои ее билеты на самолет. Первый протянул две длинных карточки. У тебя еще есть время, поэтому спланируй свои дела. Деньги за твою работу и на расходы во время поездки тебе выйдут из снабжения. Умник помедлил и решил все-таки попытать удачу. Выведать что-нибудь о задачах этой операции. Слушай, Прометей мне почему-то не сказал ничего, кроме именно моей задачи. Но что будет происходить то на самом деле? Мне стоит опасаться. Умник, насколько я слышал, у тебя были очень сложные отношения с нами. Поэтому в планы мы тебя посвящать не можем. Тебе дали это задание только из-за того, что у нас не было выбора. Потому что кроме тебя никого подходящего у нас нет. Я не могу рассказать тебе о целях операции. Все, что ты должен знать, тебе должен был поведать Прометей. Умник кивнул, встал и направился в нужное помещение. Он понимал, почему его не посвящают. Ведь даже Прометею не сказали о плане целиком. Или Прометей просто сказал Умнику, что ничего не знает. Неизвестно. Вскоре он получил хрустящую пачку банкнот. Андроиды пользовались только наличными, потому что не хотели светиться в банковской системе. Вернувшись в свою комнату и развалившись на кровати, умник написал Афродите сообщение через мессенджер. «Привет, получается ты была права, мы снова встретимся. Мы вместе летим этим вечером. Твой билет у меня. Где встретимся?» Афродита ответила почти сразу. «Приветик, на какое время вылет назначен?» «На 8 вечера. Тогда давай в 6 встретимся в аэропорте. Хорошо, до встречи». Умник рассчитывал, что она захочет встретиться перед вылетом, но Афродита была настроена по-рабочему и не проявила инициативу. Он тоже почему-то не стал этого делать. Теперь она не была в положении должницы и не была скована обстоятельствами и благодарностью. Он хотел проверить, будет ли у нее интерес к нему в таком случае. Умник откинулся на кровати, до вечера еще было далеко, а его разбудили ни свет ни заря, поэтому он решил отоспаться. Он проснулся по будильнику, было 5 часов вечера, Следовало собираться в аэропорт. Он быстро оделся и поспешил на улицу. Отойдя подальше от базы сопротивления, он вызвал такси. Вскоре он прибыл в аэропорт и списался с Афродитой. Она была уже тут, до посадки оставалось два часа. Войдя в здание аэропорта, умник начал осматриваться. Он еще ни разу не был в таких местах и ни разу не летал на самолете. Вокруг было полно магазинов, аэропорт был совмещен с торговым центром, чтобы люди, пока ждали свой самолет, могли купить себе чего-нибудь. Они договорились, что встретятся около большого фонтана, посередине здания аэропорта. Умник сел на край фонтана и смотрел в воду. Фонтан был необычным, с подсветкой. Вода падала с потолка, при этом сквозь струи просвечивали мощные разноцветные лампы. Вокруг летели брызги, но было очень красиво. В центре фонтана валялась куча монеток, которые люди кидали туда, на счастье. Умник нашарил в своем кармане горсть монеток и выбрал самую большую размахнулся и швырнул ее на середину фонтана. Вдруг сзади него послышался голос. «Ну и что загадал?» Умник обернулся и увидел улыбающуюся Афродиту. «Не скажу, а то не сбудется», — ответил он ей, улыбаясь. Он встал и приобнял ее, она поцеловала его в щеку. Они весело переговариваясь пошли по зданию аэропорта, благо тут было где разгуляться. «Слушай, а зачем ты нужна на этой вечеринке?» — спросил умник у Афродиты. «Секретик», — улыбнулась Афродита. Умник пристально стал сверлить взглядом Афродиту, и она сдалась. «Ну ладно, расскажу тебе, чтобы ты не мучился от раздумий. В общем, мне нужно соблазнить президента и уйти с ним в его покое. Возможно, они хотят, чтобы я его отвлекла, понятия не имею, зачем это нужно. Мне не дали указаний с ним что-то сделать, просто провести с ним время и все. Сказали дальше уже их заботы». «Мне тоже лишь объяснили мою задачу», – Скрив лицо, сказал умник. «Эх, надеюсь, все кончится хорошо. Все звучит очень просто, по крайней мере для меня», – сказала Афродита задумчиво. «Не хотелось бы попасть в неприятности на первом же своем задании в сопротивлении». Они обсуждали, как будут вести себя на вечеринке, чтобы не вызвать подозрения к себе. Они должны были делать вид, что не знают друг друга. Парочка шла мимо блестящих в мощном свете ламп витрин. Афродита с завистью разглядывал дорогие наряды, которые были выставлены на витринах. «Ничего, когда-нибудь ты сможешь себе позволить почти все, что захочешь», – улыбнулся умник. «Откуда ты знаешь? Чуйка у меня хорошая», – уклончиво ответил он. Через час пора было идти на посадку в самолет. Они подошли к терминалу и встали в очередь на посадку. Вскоре их пропустили, и они поехали на маленьком автобусе к трапу. «Ты летала хоть раз?» – спросил умник. «Не, ни разу, очень боюсь», – тихо сказала Афродита. «Эх, тебе бы выпить не помешало заранее, но, к сожалению, для тебя это не подходит». Умник взял Афродиту за руку, и она прильнула к нему поближе. Они подъехали к трапу, вышли из автобуса и начали подниматься с остальными пассажирами внутрь самолета. Вскоре они заняли свои места, и самолет выкатился на взлетную полосу.